Глава 10 Наступить-то она наступила, но долго не продлилась. Почти сразу же эта самая темнота взорвалась ослепительным солнечным светом, шумом, плеском и... и я поняла, что тону. Волей-неволей пришлось открыть глаза, увидеть зелёную муть, возмущённо булькнуть и, дрыгнув ногами, устремиться к маячившему над головой солнечному свету. Вполне вероятно, что я бы не доплыла, но тут сильная рука ухватила меня за шиворот и вздёрнула над поверхностью воды. «Вот она, Валь!» — заорал Марстон, отплёвываясь. «Живая! Живая!» «Отпусти, изверг!» — просипела я. «Я же задохнусь!» «Извини!» Марстон отпустил мой воротник, и я оплёхнулась обратно в воду. «Ну как?» «Мокро!» — ответила я и прислушалась к своим ощущениям. «Хм...» В носу не свербило горло не болело и вообще ощущала себя до неприличия здоровой слава богу источник нашелся вовремя а в целом ничего где это мы посреди открытого моря судя по всему ответил дарвальд подгребая сзади у горазд дела же первый раз вижу чтобы переход вел в море фыркнул марстон как большой кит что делать будем Лично у меня было предложение вызвать лошадей, превратить их в водные мотоциклы, ну, на худой конец в китов каких-нибудь, и отправиться искать сушу. Водичка оказалась тёплой, но, кто знает, может, тут акулы водятся. Однако энтузиазма моя идея не вызвала. «Погоди, сперва осмотреться надо», — отмахнулся Марстон. «А то влипнем мы с этими мотоциклами. Валь, они плохой мир, а?» «Отличный», — отозвался тот по сравнению с предыдущим, просто пердуха. здесь сейчас плод сооружу. Плод звучно шмякнулся на воду, и я поспешила на него забраться. Люблю купаться, но не в одежде и не в открытом море, в котором наверняка водятся большие зубастые хищники. «Ну и чего?» — спросила я. «Так и будем дрейфовать, пока на обитаемый остров не наткнёмся?» «Юль, успокойся!» Велел Марстон, стаскивая из себя надоевшую скучную одежду и оставаясь в одних коротких штанах. Дарвальд, подумав, последовал его примеру. Тепло-теплом, а оставаться на ветерке в мокрой одежде было не очень приятно. «Смотри, погода какая замечательная! Море, солнце! Когда ещё удастся отдохнуть?» «Вот сейчас спрут какой-нибудь вынырнет, и будет тебе активный отдых», мрачно пообещала я, отжимая подол рубашки марстон можешь меня во что-нибудь переодеть мокры же легко ответил он и щелкнул пальцами я лишилась дара речи а дарвальд сдержанно спросил марстон а ты уверен что такой откровенный <сосим> костюм вызовет адекватную реакцию местных жителей буде они нам повстречаются «Ну, все вам не так огорчился марстон «Отличный купальник. Я в Юлькином мире такие в журнале видел. Модный. Юль, тебе что, не нравится?» «Нравится», — выдавила я. «Только я стринги не люблю. Марстон, сделай нормальную одежду, штаны какие-нибудь, рубашку». «Нет бы позагорать», — пробурчал Марстон обиженно, выполняя требуемое. «Нет, Валь, я ее научу все-таки основам, а то надоело мне уже. Такие брюки я не ношу, тут завязочки дурацкие, а тут бантик не в нефтон. Пусть сама возится». «Ты уже столько времени собираешься меня научить», — огрызнулась я, — «и все никак». «Смотри-ка», — прервал нашу ругань Дарвальд, — «похоже, здесь не так уж пустынно». «На горизонте что-то маячило». «Паруса, что ли?» — прищурился Марстон. «Точно». Я защурилась, напрягла зрение изо всех сил и сумела разглядеть на самом горизонте нечто, в самом деле напоминающее корабль под парусами. Ух ты! Вот это да! Всегда мечтала оказаться на борту какой-нибудь каравеллы, и чтобы красивый пират вроде капитана Блада, таинственные сокровища, проклятия пиратских кладов, а также тухлая вода, солонина, болезни, невоспитанные матросы, жуткие попойки и поножовщина — — завершил Дарвальд. — Видимо, я мечтала вслух. — Ну что, будем показываться им на глаза? — Тридется. — хмыкнул Марстон. — Хотя бы ради того, чтобы выяснить, что тут к чему. Сдернуть-то с корабля мы всегда сможем. — С Юлей могут быть проблемы, — сказал Дарвальд. — Если ты хочешь превратить меня в парня, вот только попробуй! — рявкнула я. — Лучше... «Попугая! Буду кричать! Пиастры! Пиастры!» «А что? Это мысль Прищурился Марстен, и я его легнула Босиком легаться не очень удобно, так что он, скорее всего, и не почувствовал ничего. «Ладно, не злись ты! Валь, что, мы не сможем за ней присмотреть? Тут у нас руки не связаны!» «Так-то оно так», — протянул Дарвальд. «Но «Ну, почему ты думаешь, что на корабле не может оказаться мага?» Это Марстону в голову явно не приходило. Впрочем, судя по выражению его физиономии, ему было всё равно. В самом деле, меч при нём, а значит, любому, кто осмелится Марстона задеть, не поздоровится. Корабль тем временем приближался, и нами было принято логичное решение попрыгать и поорать, размахивая какой-нибудь тряпкой, чтобы нас заметили. Прыгать на плоту — то ещё занятие, поэтому я предпочла просто орать и нас действительно заметили. Корабль немного изменил курс и начал приближаться к нам на довольно большой скорости. Я, разинув рот, смотрела, как над нами вырастает громада белых парусов. Е-ей, я и не предполагала, что парусники такие огромные. Издалека-то или в кино они кажутся такими воздушными, хрупкими, а тут просто плавучий город какой-то. Совсем уже вблизи паруса оказались далеко не белыми, а скорее грязно-серыми и к тому же с заплатками. Да и сам парусник на картинку походил мало. Подойдя к нам поближе, корабль заметно сбавил ход, спустив паруса. У борта сгрудилась целая толпа. Выглядели эти люди весьма живописно, все в каких-то жутких обносках, сильно небритые и, как мне показалось, не очень-то трезвые. Были тут и одноглазые, и одноногие, но все без исключения оказались буквально с ног до головы увешаны разнокалиберным оружием. «Сдается мне, это не мирный кораблик», — пробормотал Дарвальд, чем только укрепил мои подозрения. «Хотелось тебе пиратов. Вот тебе пираты». «Эй, на корабле!» — заорал тем временем Марстон, размахивая собственной рубашкой. Если учесть, что на сей раз Марстон предпочел одеяние огненного цвета, то не заметить эту рубашку было трудно. «Спасите!» «А вы кто такие?» раздалось с корабля. «А что теперь принято сперва спрашивать, а потом уже спасать?» вызверился Марстон, и это, кажется, подействовало. На корабле пошушукались, посовещались, куда-то сбегали, и в конце концов с борта со стуком свалилась веревочная лестница, едва не угодив по голове Марстону. Понятно, хорошего настроения ему это не прибавило. Каково было карабкаться по этой самой верёвочной лестнице, я лучше умолчу. Спортивная подготовка, как я уже не раз упоминала, никогда не была сильной моей стороной, но деваться было некуда. Утешало разве только то, что в случае падения я оплёкнусь в воду, а не на камне. Ну, в худшем случае, на голову Дарвальду. Оказавшись на борту, куда Марстен втянул меня буквально за шиворот, «И что за манера такая дурацкая?» Я окончательно убедилась в том, что реальное пиратское судно заметно отличается от киношного. На меня обрушилась такая лавина ароматов от жутчайшего перегара и запахов давно немытых тел до невообразимой вони, исходящей, очевидно, с кухни, то есть камбуза, что я чуть не скончалась на месте. «Ну и откуда вы тут такие красивые взялись?» Мрачно поинтересовался огромный полуголый бородач, из украшенный невероятным количеством шрамов и татуировок, среди которых попадались такие, что я невольно покраснела. «Корабль наш затонул», — лаконично сообщил Марстон, назираясь. «Чего это он затонул, если тут ни единого рифа нету, а штормов уже недели три как не было?» — подозрительно спросил бородач. «Взял и затонул», — стоял на своем Марстон, — От неизбежных на море случайностей. Эм, пороховой погреб, в общем, взорвался. Я похолодела. А вдруг тут ещё пороха не изобрели? Кто Марстона за язык тянул? Но обошлось. Я решила было, что он руководствовался какими-то только магом понятными приметами, определяя уровень технического развития этого мира. Но позже выяснилось, что Марстон, пока мы карабкались по лестнице, банально заметил орудийные порты и сделал соответствующие выводы. «Умеет же, когда захочет, головой работать!» «А-а-а!» протянул Бородач, разом проникаясь к нам дружественными чувствами. «Матросня взбунтовалась, что ли?» «Именно!» — обрадовался Марстон такому пониманию. «Драть надо было нещадно!» — заявил Бородач, и я решила, что это боцман. «Да мы что, мы и вовсе пассажирами!» — выкрутился Марстон. Увидели, к чему дело идёт, и того ночью за борт махнули, а там рвануло. «Повезло вам», — заключил Боцман, как-то напрочь забывая о том, что нас сняли с плота. А откуда он взялся, марстон пояснить не удосужился. «Ладно бы ещё шлюпка. Надо думать, кто-то из магов предложил руку к этой удачной забывчивости Боцмана». «С этими надо ухо востро держать. А как корабль-то назывался?» Марстон несколько растерялся, и я решила вмешаться. «Арабелла!» — сказала я. «Не слыхала таком», — почесал макушку Боцман. «Должно быть паршивое судёнышка». Я закивала, полностью соглашаясь с таким мнением. «Бэвис, и кто же это к нам пожаловал?» — спросил кто-то, и немыто-небритая толпа расступилась, являя нашим взором, как я поняла, самого капитана. При виде его я невольно вздрогнула и постаралась принять не слишком идиотический вид, потому что... А, впрочем, судите сами. Был это довольно высокий, но всё же пониже моих магов. Мужчина, черноволосый, что и говорить, расчесываться он мог бы и почаще, смуглый, или он просто давно не умывался, синеглазый и сильно небритый если бы не странные формы шляпа и не весьма несвежая рубашка, ну, вылитый капитан Блад из любимого романа моего детства». «Да вот, капитан, выловили», — степенно ответил Боцман. «Ну что ж», — произнёс капитан, оглядев магов с ног до головы, а меня едва удостоив взглядом. Марстон заметно нервничал. Он очень не любил, когда его вот так оценивающе рассматривали. Парни крепкие. «Лишними не будут. Юнга у нас и свой есть. Ну, до этого на камбус пристроим». «Я хотела было пискнуть, что не умею готовить, но Марстон вовремя наступил мне на ногу. По счастью, он был босиком, иначе я бы убила его на месте». «Меня зовут капитан Блаттис», — сказал тот, и я удивлённо пискнула. «Этот вот Боцман Бэвис. С остальными сами познакомитесь». «Предупреждаю сразу. Бездельничать у меня на борту никому не позволено. Пассажиров я не беру. Зарубите это себе на носу. Сейчас вас накормят, а там марш на палубу вместе с остальными. Дело вам найдётся. А ты, мальчик, иди на камбус». Изрёкши это, капитан развернулся и ушагал куда-то по палубе, раздавая по ходу указания. Я молча злилась. «С одной стороны, хорошо, конечно, что меня приняли за мальчика, а с другой... Я вовсе не хотела сидеть в вонючей дыре и чистить картошку. Лучше уж палубу драить. Впрочем, о моего мнения никто не спрашивал. И очень жаль, а то бы я сказала всё, что думаю. Накормили нас совершенно не гадостью. Конечно, с голодухи не такое сожрёшь. Но зачем, спрашивается, мучиться, если под рукой есть аж 2 мага, измаившихся за время вынужденного простоя? В итоге неаппетитное варево в моей миске приобрело вид, вкус и запах вполне вкусного борщика, который я и наворачивала так, что только за ушами трещала. Ну что поделать, создать еду невозможно, а вот придать даже самой отвратительной похлебке вид и вкус деликатеса вполне. Иллюзия называется. Толстый повар — То есть кок смотрел на меня, как на умалишенную, Видимо, до сих пор никто не лопал его стрипню с таким зверским аппетитом. После обеда моих магов отправили на палубу. То ли канаты мотать, то ли паруса ставить. Я в этих морских делах не в зуб ногой. А меня кок, видимо, проникши с недюжинным уважением к моей неприхотливости, готовки не приставил. А поручил отдраить пару котелков, за что я и принялась со всем усердием. Примерно через час я уделалась по самое некуда. Эти котлы, похоже, не чистили со дня изготовления. Они все были в жирной копоте снаружи и в пресохшем жире изнутри. Гадость еще та. Ни песок, ни зола эту мерзость не брала. А больше тут мыть было нечем. В конце концов, проходивший мимо растрепанный Марстон сжалился надо мной, и котелки засверкали, как новенькие. Обо мне, к несчастью, того же сказать было нельзя — Но зато Кок оценил мою старательность и разрешил передохнуть. В качестве отдыха я слонялась по кораблю, разглядывая морские просторы и размышляя о том, куда, собственно, нас занесло на этот раз. Кок мне сказал, что рейд выдался удачным, а потому они возвращаются в порт, чтобы как следует покутить и спустить награбленное. Я не ошиблась, это был именно пиратский корабль с романтичным названием «Белая чайка». «Или не чайка, просто для меня это наименование так звучало. Я же не знаю местных названий морских птиц». Так или иначе, пути до порта было три дня. Нам ещё повезло. Поэтому стоило только потерпеть. Мне, честно говоря, всё равно было, где мы окажемся, лишь бы на твёрдой земле. Мореплаватель из меня никакой. А тут ещё подул свежий ветерок, и корабль начал ощутимо раскачивать. Морской болезни я, к счастью, подвержена не была, хотя мало приятного в том, чтобы ощущать, как палуба под тобой то встаёт дыбом, то рушится вниз, и твой желудок вместе с ней. Так вот, хотя качку я переносила неплохо, но ходить по палубе в такую погоду не могла категорически. Меня швыряло от борта к борту, я только и смотрела, как бы не свалиться в воду. Я уж было совсем собралась пойти поискать моих маков и попросить сделать что-нибудь с погодой, как здешний юнга заорал с верхушки мачты «Корабль! Корабль! Черный парус!». Судя по тому, как засуетился народ, я поняла, что либо под черным парусом в этих краях ходит более сильный пират, чем хозяин белой чайки, либо это вовсе не пират, а как раз наоборот — военный корабль. Как выяснилось, я угадала, к нам на всех парусах нёсся длинный узкий корабль, недвусмысленно ощетинившийся жерлами пушек — Лично мне участвовать в морском сражении не хотелось категорически. Моё мнение, видимо, разделяло капитан Блатис, поскольку приказал ставить все паруса и улепётывать, что есть мочи. Но не больно-то удерёт нагруженный под завязку пиратский корабль от военного. Это даже я понимала, что уж говорить о магах. Я видела, как они, сойдясь на корме, о чём-то пошушукались, после чего Дарвальд принял преувеличенно независимый вид — А Марстон за его спиной начал что-то проделывать. По счастью, меча он не доставал, так что можно было надеяться, что обойдётся без серьёзных катаклизмов. В самом деле обошлось. Просто поднялся сильный ровный попутный ветер, который почему-то наполнял только наши паруса. К тому же у нашего преследователя внезапно обломилась макушка мачты, что создало некоторый переполох в рядах его команды. Военный чернопарусный корабль вскоре безнадёжно отстал, а там и вовсе скрылся за кормой. «Красота!» — сказал Буцман, вовсе не удивившись столь интригующему развитию событий. «Видимо, на море не такие чудеса случались». «Если такой ветерок ещё сутки продержится, послезавтра будем в Люфе». Меня это заявление обрадовало несказанно. Трудиться на камбузе мне уже осточертело, тем более, что там водились здоровенные и очень наглые крысы — а я их до смерти боюсь. Что же, оставалось ещё ночь простоять, ещё день продержаться. Хотя, признаться, после ночки в матросском кубрике я боялась, что день уже не переживу. Дарвальд определённо разделял мои мучения, только марстону всё было до лампочки. Он способен уснуть на голых камнях под проливным дождём. А меня угнетал не столько сам факт ночёвки в подвесной койке. Ну, гамак и есть гамак сколько жуткая духота, чудовищное амбре и невыносимый храп дрыхнущих матросов. Провертевшись с полночи без сна, я всё-таки сдалась и вылезла на палубу. В конце концов, никто не говорил, что ночью надо спать, а не дышать свежим воздухом. Может, у меня бессонница, или я вообще лунатик. Снаружи было прохладно. Я поёжилась, но потом решила, что лучше буду мерзнуть под луной, под двумя лунами, чем задыхаться под палубой. К тому же красота какая! Две луны, яркие звёзды, море, снасти скрипят, вода шумит. Романтика! Видимо, мои взгляды разделял и Дарвальд, потому что он вскоре присоединился ко мне. «Как только они годами так живут?» — спросила я. «Привычка» пожал плечами Дарвальд, но тему развивать не стал. Вздохнул и произнёс. «Ох, Юля, не нравится мне что-то наш капитан». «Это почему?» — удивилась я. «По-моему, вполне нормальный тип. Вредный, правда, на кухню меня отправил. Но кто сказал, что он должен за бесплатно пассажиров возить? Пират всё-таки». «То-то и оно», — протянул Дарвальд. «Не понимаю, почему нас не стали дальше расспрашивать. На месте капитана я бы вытянул из таких, как мы, всё. Кто такие? Откуда взялись? С какого корабля?» А он так легко поверил нам на слово. Даже не поинтересовался, откуда мы родом. «Корабль вот ты выдумала». Да наверняка пираты все корабли-коллег наперечёт знают. А он, услышав незнакомое название, даже не полюбопытствовал, кто там капитаном был. «Правда странно?» — призадумалась была я, но быстро бросила это занятие. «Валь, а может, ты всё-таки зря горячку поришь Может, у них не принято расспрашивать, что мы в конце концов знаем об этом мире?» «Знаешь, некоторые вещи во всех мирах одинаковы», — усмехнулся Дарвальд. «В частности, людская подозрительность. И, кстати сказать, ты всерьёз думаешь, что никто не догадался, что ты девчонка?» «Хм...» — сказала я. «Капитан точно догадался», — заявил Дарвальд. По лицу видно было. Остальные, не знаю, не уверен. Но он ничего не сказал. Почему? «Может, чтоб меня за борт не выкинули?» — предположила я. «Женщина на борту — это ведь к несчастью. Ну, у нас вроде такая примета была. Вдруг тут тоже похожее суеверие?» «Думай, он так, он бы сам тебя выкинул», — сказал Дарвальд. А он постарался удержать сей факт в тайне, не понимаю». Валь, да ну его, вздохнула я. Завтра прибудем в порт, а там уж как-нибудь. Да и потом, вы же маги, и вам тут ничего не мешает. Чего ж бояться? В общем-то и правда, ничего, задумчиво сказал Дарвальд. Но есть у меня какое-то нехорошее предчувствие. Я промолчала. По части нехороших предчувствий «Дарвальд у нас был признанным лидером. Другое дело, что временами его пессимизм переходил все возможные и невозможные границы». Но, как ни странно, всё и в самом деле обошлось. На следующий вечер «Белая чайка» вошла в порт, и мы вполне мирно распрощались с приютившей нас командой корабля. Если честно, мне он напомнил «Вьетнамский рынок», полно пестрого народу в самом невообразимом тряпье, все орут и торгуются визгливыми голосами, да еще и воняет чем-то вроде жареной рыбы, только как-то особенно мерзко. Словом, не грамма романтики, сплошная правда жизни». «Ну что?» — спросил Марстон, когда мы отошли от пристани и углубились в хитросплетение кривых улочек. К слову сказать, Марстон в своем попугайском одеянии в окружающий пейзаж вписывался как нельзя лучше. «Валь, что у нас с источником?» «Неподалеку», — ответил Дарвальд, лениво отмахиваясь от крикливой разодетой тетки, потрясающей перед ним чуть ли не совсем голой грудью выдающихся размеров. Трудно было понять, что она предлагает купить, то ли живых моллюсков из огромной корзины, болтающейся у нее на согнутой руке, то ли себя самое. «Примерно в том направлении». «Так, может, сегодня отправимся?» — предложил Марстон, но тут уж воспротивилась я. «Нет уж, дайте хоть ночь поспать нормально», — заявила я и, видя молчаливое одобрение Дарвальда, добавила. «И поесть тоже, а то иллюзии иллюзиями, но у меня до сих пор от вчерашнего ужина в животе бурчит». В общем, Марстен сдался, и мы отправились искать более-менее приличное место, где можно было бы снять комнаты. Всяких трактиров, постоялых дворов и прочих «заведений» — В порту было превеликое множество, вот только на определение «приличный» они не тянули. В конце концов, ценой невероятных усилий нам удалось найти в каком-то относительно тихом закоулке небольшой трактирчик, хозяин которого согласился сдать нам единственную свободную комнату. Выбирать было не из чего, поэтому мы согласились. Впрочем, и так ясно было, что Марстен всю ночь будет куролесить, а потому мы с Дарвальдом вполне вероятно сумеем выспаться однако надежды мои не оправдались. То есть после ужина, вполне пристойного, кстати сказать, я в самом деле завалилась спать. Вот только проснувшись около полуночи, если судить по лунам, на корабле мне быстренько разъяснили, как определять время суток по положению лун или даже по звёздам. Положим, по звёздам время определять так быстро не выучишься, а вот с лунами проще. Я не обнаружила в комнате ни Дарвальда, ни Марстона. И если со вторым всё было понятно, то куда делся первый? Прислушавшись, я поняла, что внизу никто не крушит мебель и не поёт ужасным голосом неприличные песни. Стало быть, Марстон, если и гуляет, то не тут. Может, Дарвальд пошёл его искать? С него станется. Помучившись с полчасика, я всё-таки встала, оделась и решила спуститься вниз, посмотреть, что там к чему» а если удастся, то и перехватить чего-нибудь поесть. На меня по ночам голод нападает». Зевая, я осторожно спустилась в темноте по крутой лестнице. Внизу было темным-темно и, похоже, не души. «Валь!» — позвала я тихонько. «Хороши же они. Сбежали и бросили меня одну. Марстен, ты тут?» В тот же момент меня сгребли сзади и тут же зажали рот. Чья-то мощная рука совершенно бесцеремонно ощупала меня спереди, я возмущённо замычала и попыталась лягнуться, но у меня ничего не вышло. Она удовлетворённо пробасили из темноты, и у моего носа оказалась какая-то вонючая тряпка. Я честно попыталась не дышать, но у меня не получилось. Очнувшись, я долго вглядывалась в потолок и пыталась понять, от отчего он так качается. Кажется, я вчера ничего такого не пила. И тут я вспомнила. «Да меня же... да меня же похитили!» Я вскочила на ноги, вернее, попыталась вскочить. Лежала я, как выяснилось, в подвесной койке, поэтому чуть не грохнулась носом в пол. В общем, пока я кое-как выпуталась из этой самой койки, Моя мрачная убеждённость в том, что я нахожусь на корабле, достигла максимума. В конце концов, эту качку ни с чем не спутаешь. Вот только зачем меня сюда приволокли? Кому я могла понадобиться и зачем? Впрочем, все эти проблемы могли подождать, благо назревала ещё одна. Очень хотелось в туалет. Решив, что пленнице вовсе не обязательно быть смирной, во всяком случае до тех пор, пока не прилетит по хребту, Я подошла к двери и заколотила в неё каблуком, тихо радуясь, что догадалась вчера обуться, а те, кто меня вчера сюда приволок, не догадались меня разуть. Иначе привлекать к себе внимание было бы намного сложнее. Наконец, на мой стук обратили внимание. Дверь приотворилась, внутрь просунулась довольно страхолюдная рожа и мрачно спросила «Чего надо?» «В туалет хочу», — заявила я нагло. На роже отразилось некоторое недоумение. «Чего непонятного? Надо мне, понял? По-маленькому!» а -а -а. Рожа просияла и исчезла, не забыв захлопнуть дверь. Впрочем, через пару минут хозяин рожи появился снова и просунул в дверь какое-то невозможно вонючее ведро. «Держи!» «Это что?» — подозрительно спросила я, не торопясь однако драть ведро в руки. «Оно самое!» заявила Ружа и, со стуком поставив ведро на пол у самой двери, убралась во своясе. Я некоторое время поколебалась, потом всё-таки отпинала ведро в угол и... Да, а куда было деваться? Впрочем, тут мне пришла в голову хорошая идея. То есть можно спорить о том, была ли она хорошей, но поскольку она оказалась единственной, я не стала привередничать. «Эй!» — заорала я, снова колотя в дверь — «А ну, откройте! Слышите меня?» Дверь приотворилась, и уже знакомая Рожа недовольно спросила. «Чего опять шумишь?» «Я требую, чтобы меня выпустили!» — заголосила я. «Где я? Почему меня тут держат? По какому праву? Выпустите немедленно!» «Утихни!» — порекомендовала Рожа, просовываясь чуть дальше в дверь. «Ты сейчас!» — пообещала я воинственно. «Кто тут у вас главный?» «Главный занят» сообщила Рожа. «Так что сиди молча и жди». К несчастью для мужика, он держался чересчур беспечно и слишком широко открыл дверь, поэтому ведро мгновенно оказалось у него на голове. А поскольку не мыли его, судя по всему, от века, не думаю, чтобы бедняге это понравилось. Дверь с грохотом захлопнулась, а я с чувством глубокого удовлетворения в душе, слушая приглушённые дверью и ведром ругательства Рожа, примостилась на койке — Не исключено, что теперь меня свяжут. Но зато душу я потешила. Впрочем, связывать меня не стали. Примерно через полчаса после моей хулиганской выходки дверь отворилась, и знакомая рожа появилась уже целиком, то есть в комплекте с туловищем. Я с удовлетворением отметила, что бедолага помылся, волосы и борода были мокрыми. Здоровенный дядька подозрительно осмотрел каюту, но ничего метательного или крушительного здесь больше не было, и он успокоился. «Пошли», — велел он мне, — «капитан с тобой говорить будет». Я не стала протестовать и пошла, куда вели. Может, хоть что-то прояснится. В капитанской каюте было душно и тесно, и не прибрано к тому же. На единственном столе громоздились груды какого-то барахла, включая, к моему удивлению, книги — а под столом ровными шеренгами выстроились пустые бутылки. «Добрый день». Вежливо поздоровались со мной, и я тут же окрысилась. «Кому добрый, а кому не очень? Вы кто?» «Я — капитан этого корабля», — отрекомендовался мой собеседник, выходя на свет. «Оказалось, что это довольно приятный на вид мужчина, ничем, правда, не примечательный, разве что вполне аккуратной для этих мест прической». «Люди называют меня Альвером Тресса» или просто капитаном Терессы. Вы тоже можете меня так звать». «А зачем вы меня похитили?» мрачно спросила я. «Вам что, делать больше нечего?» «Были причины, поверьте», сказал Тересса, разводя руками. «Впрочем, я вижу, вы девушка разумная, так что лучше будет, если я расскажу вам всё откровенно». «Да уж, сделайте милость», буркнула я. «Вы когда-нибудь слыхали о заклятых кладах?» поинтересовался Тереса, и я кивнула. Вот и отлично. Так вот, некоторые заклятия отличаются оригинальностью. Ну ладно ещё, если клад даётся в руки, скажем, только десятому претенденту, а прочие служат за него головы. Но тут, видите ли, мне в руки попалось упоминание об одном кладе. Более того, я знаю, где он спрятан, и, признаться, не устоял. Он вздохнул. Беда только в том, что хозяин клада заклял его на удивление сложно. Но на кровь. «Так, я надеюсь, вы не собираетесь меня в жертву там принести?» — всполошилась я. «Я протестую, слышите? Протестую!» «Нет, что вы!» — ужаснулся Тересса. «На кровь не значит на смерть». «Ну и что, вам своей крови не хватает, что ли?» — хмуро спросила я. «Хватает?» развеселился капитан, но дело в том, что клад заклят на кровь непорочной девы. Я поперхнулась и долго кашляла. С чего вы взяли, что я эта непорочная, выдавила я наконец. А какой вы ещё можете быть с такой-то внешностью? Обхамил меня Таресса. Впрочем, есть простые методы, позволяющие установить это наверняка. Если вы на мне сейчас один такой простой метод попытаетесь испробовать, я вам физиономию расцарапаю. Это как минимум. Зловеще пообещала я. Ну зачем же так грубо? Заметно обиделся Тереса. Я не имел в виду физические методы. Есть более тонкие материи. Впрочем, объяснять долго и сложно вам это ни к чему. Одним словом, я уверен, вы — то, что нужно. Такая редкость в наши дни. Я подумала и хлопнула об пол, кстати, подвернувшуюся под руку вазочку. Хотела грохнуть что-нибудь ещё, но передумала. Мало лишь швыряться придётся, так зачем портить метательные снаряды? Потом ещё подумала и поняла, что Тереса, к несчастью, прав. Не знаю, какие уж у него тонкие материи и простые методы, но, взглянув на меня, вряд ли кто-то поверит, что я могу вызвать у нормального мужчины какое-то чувство помимо жалости. «Ну, положим, волосы у меня уже немного отросли и дыбом не стоят, но им ещё расти и расти для того, чтобы можно было хотя бы в хвостик собрать». отощала я ужасно, от лишних килограммов не осталось и следа, как есть доска стиральная. Ну и что мог подумать сей достойный джентльмен удачи? «У вас тут что, своих девушек мало?» — хмуро спросила я. Кто мог подумать, что неудачи моей личной жизни будут преследовать меня даже в путешествии по иным мирам. Да мало того, что преследовать, так ещё и навлекать на меня неприятности. Знала бы раньше... Да что теперь? «Искать в Люфе непорочную деву?» — расхохотался Тереса. «Вот уж увольте. Сомневаюсь, что мне удалось бы отыскать такое сокровище. Ну, разве что среди детей. Но он дети не годятся. Да и потом в порту все-всех знают. Пошли бы слухи, конкуренты пронюхали бы и заинтересовались. Искать в других местах нет времени. И тут подворачиваетесь вы, явно не здешние. Я не мог вас упустить. «Ну, откопаете вы свой клад», — склочно сказала я. «А где гарантия, что вы меня там же и не зароете, как свидетеля?» «Ну что вы!» — воскликнул Тереса. «Зачем? В этом нет смысла. А я не поклонник неместной жестокости». «Я отвезу вас обратно в порт, и вы сможете присоединиться к своим спутникам». «А зачем тогда такие сложности?» — буркнула я. «Попросили бы по-хорошему». «Вы бы, может, и согласились», — тонко улыбнулся Тереса. «Но ваши спутники, я ведь не ошибаюсь, они не чужды магии. И какие бы у меня были шансы самому заполучить клад?» «Молчите». «Нужны нам ваши клады. Приворчала я, понимая, тем не менее, что Тереса прав. Марстон бы не устоял. «Ну и тем не менее, мне вовсе не нужны неприятности с вашими друзьями», — добавил он. «Поэтому я и верну вас живой и невредимой, и даже заплачу за труды». «А вот это уже другой разговор», — обрадовалась я. Надеюсь, глаза мои сверкнули не слишком алчным огнём. «Ну ладно, так и быть. Только велите меня накормить, раз уж такое дело». Кушать очень хочется». На том мы с Тересой поладили. «В принципе, ну что такого ужасного в том, чтобы сплавать за кладом, да ещё и за денежки? Мои ребята меня же и похвалят. Конечно, они будут меня искать. Может, даже переживать. Ну ничего, пусть поищут. А то им жить скучно, я смотрю». Плавание наше длилось всего два дня. Помог сильный попутный ветер. Я валяла дурака, слонялась по палубе взад вперед, путаясь у всех под ногами, и разглядывала морские красоты. Красот, как таковых, не было. Вода и вода. Но я решила принимать воздушные ванны. Говорят, морской воздух полезен для здоровья. К тому же корабль капитана Тереса был не в пример более ухожен и чист, нежели белая чайка. Тут всё было на своих местах, а экипаж выглядел более чем пристойно. И, кстати, был выдрессирован отлично. Несмотря на то, что моё присутствие на палубе временами определённо мешало, Никто даже не подумал намекнуть мне на это. Смотрели страдальчески, проглатывали матерные слова и ждали, пока я сама догадаюсь уйти куда-нибудь подальше, чтобы тогда уж выругаться от души. Видимо, капитан настрого запретил травмировать психику юной девы, меня то есть, грубыми выражениями и неприличными поступками, и приказ соблюдался свято. Клад, по словам капитана Тереса, находился на небольшом островке, неподалеку от которого мы и бросили якорь, До берега добирались на лодке в несколько ходок, потому что ближе к кораблю было не подойти. Я сидела на нагретом солнцем камушке у кромки воды, созерцала горизонт и печально вздыхала. Печалиться, если честно, не было ни малейшего повода, но мне нравилось, как капитан Тереса поглядывает на меня. Во взгляде вычиталась нешуточная озабоченность, и нетрудно было угадать, что причиной этого является моё якобы дурное настроение. Не знаю уж почему, может быть, для того, чтобы расколдовать клад, ему нужна было дева именно в бодром расположении духа, но я не могла отказать себе в удовольствии над капитаном слегка поизмываться. И так я грелась на солнышке, время от времени испуская протяжные тоскливые вздохи и наблюдала, как матросы ковыряются в песке. Занимались этим они долго и упорно, до самого вечера, пока не вырыли яму, подходящую размерами для закладки фундамента небоскрёба, Я уже начала задрёмывать и подумала, что надо бы переместиться подальше от воды, а то что-то стало зябко. «Есть!» — др... гаркнул вдруг кто-то. Я присмотрелась. Это была моя знакомая рожа. Везунчик, однако. «Всем отойти!» — рявкнул тареса и, склонившись надо мной, весьма галантно подал мне руку. «Идёмте, Юлия». Я, скрипя сердце, уцепилась за жёсткую ладонь капитана и проследовала за ним к краю ямы. Внизу в самом деле виднелись какие-то доски. Должно быть, это был сундук. «Семнадцать человек на сундук мертвеца!» — вспомнилось мне. «Йо-хо-хо!» — а ром не помешал. Моряки, посуровив, выстроились вокруг Емины. Всё это выглядело донельзя зловеще. Уже стемнело, зажгли факелы, света они давали немного — зато теперь по земле плясали причудливые чёрные тени. Капитан Торресса обрёл невероятно торжественный вид и завалёк из ножен довольно длинный кинжал с волнистым клинком и алыми камнями в рукояти. «Красивый. Я бы тоже от такого не отказалась». Я стала прикидывать, а не выпросить ли эту вещицу у капитана в награды за труды, но ну, быстро одумалась. Похоже, железяка эта была капитану чем-то дорога, вряд ли он просто так с нею расстанется. Команда хранила благоговейное молчание, глядя на своего предводителя. «Ну-с, — сказал он и снова взял меня за руку. «Эй-эй, постойте!» — оборвала я, опомнившись и отдергивая руку. «Попрошу грязными кинжалами ко мне не прикасаться. Мне еще заражения крови не хватало. В у него суньте, что ли». Тереса тяжко вздохнул, но выполнил просьбу, прокалив лезвие на огне факела. «Так пойдет». — кротко спросил он. — Пойдёт, — милостиво разрешила я. — Да подождите, пока остынет! Вы же не пытать меня собрались! Наконец всё было готово, и Тереса с торжественным видом полоснул меня по ладони. Я грязно выругалась, помянув всё то, что обычно поминал Марстон, а кровь моя тоненькой струйкой пролилась в яму прямо на сундук и... И, в общем-то, ничего ужасного не произошло. Просто внизу, в яме, вдруг заскрепело, заскрежетало, и толстенная крышка глубоко закопанного сундука рассыпалась в труху, являя нашим глазам клад. Он очень заманчиво мерцал в свете факелов. — Получилось. — выдохнул Тареса с заметным облегчением, и я поняла, несмотря на все свои методы и материи, он все-таки сомневался в моей непорочности. — Юлия, вы заслужили вашу награду. «Выбирайте, что захотите». «Идите вы!» — буркнула я сердито. «Лучше перевяжите меня, пока я кровью не истекла, и верните меня обратно живой». Я опасалась, как бы Тереса на радостях не забыл, что именно мне наобещал, но он слово своё сдержал. Всю ночь на корабль таскали золото из заклятого клада, утром проверили, не забыли ли чего, и отплыли в обратном направлении. Теперь ветер дул нам навстречу, но корабль всё равно каким-то хитрым образом умудрялся двигаться в нужном направлении. Мне никогда не понять, как такое получается. Порезанная рука болела нещадно, но меня успокаивало то, что мои маги такой порез залечат моментально. Ещё горело душу осознание того, что капитан Тереса, будучи человеком относительно благородным, всё же всучил мне небольшой кожаный мешочек с драгоценностями. Подозреваю, не самыми лучшими, но всё же такой жест я оценила. Тем более, что с моей личной точки зрения все эти ювелирные изделия — капитан не опустился до того, чтобы банально сунуть мне десяток золотых монет, он, похоже, был в своём роде эстетом — выглядели просто королевскими сокровищами. Созерцанием этих сокровищ я наслаждалась ещё несколько дней, и они мне порядком надоели — Но в конце концов мы всё же причалили в порту Люфа, откуда меня так бесцеремонно похитили, и меня отпустили на берег. Капитан рвался было выделить мне провожатого, но я отказалась. Марстон пришибёт его чего доброго сгоряча. Жалко же человека. Поплутав по улицам, я всё же нашла заведение, где несколько дней назад мы остановились на ночлег. Тут ничего не изменилось, чему я порадовалась. Марстон в гневе не разнёс домик до основания. А... А если их тут нет? Отправились искать меня, если вообще отправились, и где они теперь, где их разыскивать? Отогнав нехорошие мысли, я прошмыгнула мимо дремлющего хозяина и поднялась на второй этаж, где мы снимали комнату. Дверь была не заперта, я толкнула её и ввалилась в комнату. На скрип двери повернулся Дарвальд, и как темно не было в комнате, я перепугалась. До того несчастный и смертельно усталый у него был вид. «Валь!» окликнула я. «Юлька!» Дарвальд сгреб меня в охапку и поднял в воздух. «Чёрная небеса, где же ты была?» «Долго рассказывать», — отмахнулась я. «А почему вы меня не искали, позволь поинтересоваться?» «Мы не могли», — тихо ответил Дарвальд. «Я не знал, куда мне бросаться. Или тебя искать, или...» Тут только я поняла, что на кровати лежит Марстен, и вид у него такой, что краша в гроб кладут». Бледный до зелени, нос заострился, волосы прилипли к мокрому от испаренной лбу. «Валь, что с Марстоном?» — перепугалась я. «Что случилось?» «Той же ночью, как тебя украли, этот дурак вязался в очередную драку», — устало проговорил Дарвальд, «и получил кинжалом под ребра. Хорошо, я отправился его искать и успел вовремя. Утащил его оттуда». «Погоди, Валь», — помотала я головой, — «Но почему ты его вылечить не можешь? Ты же говорил, этот мир в плане магии просто чудо, что такое». «Ну да», — кивнул Дарвальд. «Причём не только нашей, но и местной». Кинжал-то оказался непростой, а похоже заговорённый. «Юль, если сравнивать с обычными людьми, это как если бы он был отравлен, причём я не знаю, что это за яд и как с ним бороться. Я пока удерживаю это отравление в определённых границах, но...» Юля «Если этот яд дойдёт до сердца, я ничего не смогу поделать». Я посмотрела на его осунувшееся лицо, несчастные глаза, безнадёжно опущенные плечи, и у меня вдруг зашевелилось какое-то подозрение. Я бы ухватила мысль за хвост, но тут Марстон зашевелился и открыл глаза. «Юлька!» — шепнул он. Я едва расслышала. «Юлька, ты что ли?» «Я, я...» Закивала я и, присев рядом, погладила Марстона по спутанным волосам. «Как же тебя так угораздило?» «Валь, а ты боялся, что с ней что-нибудь случится?» Марстон, похоже, меня и не слушал. «Я же говорил, что она вернётся. От неё так просто не избавиться». В другое время я бы треснула нахала по макушке, но сейчас чуть не расплакалась. «Ну что же нам не везёт-то так?» Я шмыгнула носом и отошла к окну. Сил не было смотреть, как Марстон цепляется за руки Дарвальда, как утопающий за спасательный круг. Сейчас Марстон был похож на перепуганного насмерть мальчишку, а не на могущественного мага. — Валь, — расслышала я, — если всё-таки драконий меч твой, забери лучше сейчас, а то потом замолчи ты. Дарвальд не справился с голосом, и я предпочла не оборачиваться, чтобы не видеть, как он борется с собой. «Я придумаю что-нибудь. Я... Ты только держись. Как же я без тебя?» Я изо всех сил старалась не слушать, но тут взгляд мой упал на валяющийся на подоконнике кинжал. Очень знакомый кинжал. «Валь!» — я схватила оружие. «Это откуда?» «Это тот самый кинжал», — отозвался Дарвальд. «Осторожнее с ним. Юля, ты куда?» «Я скоро вернусь!» Я ссыпалась по лестнице, кипят от злости. Я уже видела такой кинжал. В точности такой, только камни в рукояти были алые, а не зелёные». Таким же волнистым лезвием капитан Тереса располосовал мне руку. «Ну, скотина, а я ещё повелась на его культурное обращение». Тереса хоть прямо не говорил, что не чужд магии, но это было понятно. И он сам сказал, что понял, мои спутники являются магами, и опасался, как бы они не отобрали у него клад». А я, дура, чем слушала. Мог бы он организовать покушение на Марстона, да так, чтобы не убить сразу до смерти, а задержать обоих магов в городе, пока сам будет плавать со мной закладом кладом. Ещё как мог. Ну, гад. Ну, держись. Кипя от злости, я пулей домчалась до причала, умудрившись даже не заблудиться, и поискала взглядом знакомый силуэт корабля Тереса. Вот он. На борт грузили какие-то бочки и ящики, и я взлетела по шатким сходням, чтобы тут же наткнуться на знакомую рожу. — Чего надо? надо? — недружелюбно спросил он, не признав меня в потьмах, и придержал за плечо. — Капитана надо! — ответила я, метко пнув его по голени, чтобы не распускал руки. И быстро! — Юлия? — сам Тереса появился на палубе, заслышав шум. — Что случилось? — Это вы спрашиваете, что случилось? — вскипела я. — Вот что случилось, и сейчас с вами тоже что-нибудь случится! в один лишь взгляд на кинжал, Тереса переменился в лице, ухватил меня за локоть и повлёк в свою каюту. Вид у него был крайне встревоженный. «Юлия!» — выпалил он, едва закрыв дверь. «Откуда у вас этот кинжал?» «Им пырнули моего друга!» — ответила я, всё ещё кипя от злости. «В ту самую ночь, как ваши люди меня украли! Я помню, у вас точно такой же! И вот только попробуйте сказать, что это не ваших рук дело!» Юлия, вы мне не поверите. Тереса выглядел серьёзно озадаченным. «Но это в самом деле не я». Тут он с трудом увернулся от пролетающей пустой бутылки. «Юлия, выслушайте меня. У меня в мыслях не было вредить вам или вашим друзьям, иначе я в самом деле закопал бы вас на острове». Я приутихла. В словах Тереса был резон. «Тогда кто? Кому и зачем понадобилось бить моего друга заколдованным кинжалом?» — спросила я. «Мне тоже очень интересно это знать», — протянул Тереса. «Дело в том, что я был уверен, мой кинжал — единственный из этой проклятой семейки, который остался под этим солнцем. Оказывается, я ошибался. И это очень плохо, Юлия, потому что раз объявился кинжал змеиный, значит, могут всплыть и остальные». «Какой-какой?» — удивилась я, позабыв гневаться, и Тереса объяснил. Когда-то в древности некий маг создал 6 кинжалов, подобных этому. У меня, не буду рассказывать, как я его нашёл, это слишком долго, огненный кинжал, видите, алые камни. Самые безобидные, если честно. Говорят, с его помощью можно вызвать огонь, но как, я не знаю. Он у меня хранился все эти годы, как редкостное безделица. Он вздохнул. Змеиный, тот, что у вас в руках, служит, как говорят, для убийства. Им даже мага можно зарезать. А ещё, говорят, его можно принудить и к обратному действию. Знать бы как. «Сдаётся мне, тот, кто послал убийц к марстону всё это как раз знает». пробормотала я. «Именно», — кивнул Тереса. «И это странно. Даже в самых древних трактатах, из дошедших до наших дней, я имею в виду, нет ни слова о том, как управлять этими кинжалами. Я слыхала ещё о морском синими камнями и о золотом, а об остальных даже и не знаю. Если честно, тут Тереса несколько застенчиво улыбнулся, что выглядело да нельзя странно при его-то физиономии. Нет, лицо у него было не вовсе бандитское и даже не лишённое некоторого обаяния и привлекательности, но всё равно совершенно не подходящее для застенчивых улыбок. Если честно, я всегда мечтал найти морской кинжал. Он, знаете ли, изначально был предназначен для мореплавателей. С его помощью можно вызывать попутный ветер. Впрочем, это я и сам умею. Обходить опасные мели и рифы, искать течения и острова в океане. Впрочем, я что-то увлёкся. Тареса улыбнулся ещё более застенчиво и даже несколько романтично. Мне даже не по себе стало. Подобного рода улыбочки в исполнении бывалого пирата очень напоминали что-то вроде крокодиловых слёз. Хотя... Кто его знает? Вдруг Тереса вполне искренен. Читала я ведь где-то, что джентльмены удачи бывали и сентиментальны, и романтичны, что вовсе не мешало им резать друг дружке глотки в портовых кабаках. «Ну, в общем, надо так понимать, что это были не вы», — протянула я. «Не я», — мотнул головой Тереса и добавил, пристально глядя мне в глаза. «Юлия, клянусь моим кораблём и собственной жизнью», Я не причинял вреда вашим друзьям, и никто по моему приказу не делал этого. И я почему-то ему поверила. Нет, я вообще-то очень недоверчивая, это кто угодно подтвердит. Но тут... Либо Альберт Тереса был гениальным актёром, либо просто говорил искренне. В любом случае, меня пробрало. А это дорогого стоит, уж поверьте. Тут мне в голову пришла ещё одна ценная идея — А ведь этот бравый пират тоже магией балуется. Может, и не в таких масштабах, как мои ребята, но тем не менее. Вдруг он умеет внушать. Вот внушил мне, чтобы я поверила, и, пожалуйста. Только зачем ему это? Непонятно. Да и потом, если бы он мне что-то внушал, так сделал бы наверняка, чтобы я не сомневалась. А я ведь сомневаюсь. Я поняла, что окончательно запуталась, и решила пока что поверить Тереса на слово — «А потом?» «Потом видно будет, а пока у меня имелись более насущные проблемы». «Так что же нам теперь делать?» Деловито спросила я. «Марстен же умрёт, если ничего не предпринять». «Надо искать хозяина кинжала». Начал было Тереса, но я перебила. «Это я и без вас понимаю. Но как его искать? Где? Он своё дело сделал, и думаете, так просто объявится?» «Юлия...» «А вы не допускаете мысли, что он захочет вернуть кинжал?» — вскинул брови Тереса. «Это всё-таки необычная железяка, тем более он умеет им управлять. Разве же кто-то захочет лишиться такой драгоценности? Да даже я не расстанусь с Огненным, хотя и не представляю, как он действует». «И правда», — сообразила я, «значит, хозяин придёт за своей вещицей. И как же быть?» «Думаю, хозяин, кем бы он ни был». «Наверняка знает, где вы живёте», — раз так легко выследил вашего друга, — сказал Тереса. «Вероятно, за вами следили с самого момента прибытия в Люфу». В голове у меня всколыхнулась какая-то мысль, но тут же бесславно подохла, как это обычно происходит со всеми маломальскими ценными моими мыслями. Они просто не выживают в массе мыслей бестолковых. Я махнула на неё рукой. «Захочет, так вернётся. А мне некогда». «Так, я иду обратно». — решительно сказала я. — Если этот гад появится, мало ему не покажется. — Погодите, Юлия. Тереса поймал меня за руку. — Вы что, с ума сошли? Вас же убить могут. — Вам-то что за дело? — огрызнулась я, выдёргивая у него свой локоть. — Рассказали о кинжалах, что могли, ну и спасибо большое, а дальше мы уж сами как-нибудь. — Нет, Юлия, так дело не пойдёт. — отрезал Тереса, решительно преграждая мне дорогу. Обойти его не было никакой возможности, хотя бы потому, что дверь в каюту была узкая, и капитан загораживал её целиком. «Вы, в конце концов, девушка, и я вам кое обязан. Кроме того, один из ваших друзей ранен и не может за себя постоять. Второй, насколько я понимаю, все силы бросает на то, чтобы поддерживать жизнь друга. А вы совершенно беззащитны». Я мрачно засопела. Туреса был прав, чёрт подери. «Положим, Дарвальд вполне способен завалить несколько обычных человек с оружием, а если к нам заявится серьёзный маг, тогда что?» «Давайте поступим так», — сказал Тереса. «Вы и правда возвращайтесь к себе, а я выделю вам нескольких провожатых. Они присмотрят там, а если что случится, дадут мне знать. А я пока попробую кое-что разузнать. Есть у меня одна идея». «Ладно». Вздохнула я, неудоумевая, с чего бы эта Тереса проникся к нам такой симпатии. Тут меня осенило. Раз он сам балуется с магией, значит, рассчитывает заполучить проклятый змеиный кинжал. Да я его капитану с приплатой отдам, лишь бы с Марстоном всё было хорошо. Спасибо. В мне Тереса выделил аж троих мордоворотов, среди которых затесалась уже просто ставшая родной рожа, и ещё одного маленького, шустренького и совершенно неприметного. По улице я шествовала, будто какая-нибудь важная дама в окружении телохранителей, построившихся свиньёй. Шустренький шустрил впереди, проверяя, видимо, свободна ли дорога, а остальные бдели сурово оглядываясь по сторонам. Меня всё это ужасно смешило — Но я старалась сохранять вид неприступной и серьёзной. Во-первых, потому что неприлично смеяться над людьми, которые ревностно исполняют свои обязанности. А во-вторых, потому что ситуация к веселью особо не располагала.